Глава 22. Идея полететь была паршивой. Впрочем, чего еще ожидать от импульсивного решения? Это я понял, когда увидел, с какой скоростью сгорают очки действия при полноценном полете. Если так прикинуть, то при скорости в 60 км в час, расстояние в километр я пролечу за одну минуту, а это 60 очков действия. А у меня, блин, столько и нет, в принципе. Я их еще и не восстановил толком. Но нет, все-таки мне кажется, что я лечу гораздо быстрее, 60 километров в час. Правда, с какой именно скоростью, без понятия, встроенного спидометра у меня нет. Но по ощущениям, с таким свистом в ушах и полностью заплывшими от слез глазами, я еще ни разу не летал. Сразу вспомнилось, что я хотел где-нибудь надыбыть мотоциклетные очки. Вот только где их, блин, взять? Интернеты, магазины пока что приостановили доставку. Блин, да у меня же есть шлем, который я вечно забываю надеть. Прямо на лету я протер глаза, слезы и экипировал шлем. Вот, другое дело. Вылетев к поселку, тут же выматерился. Тут не бой, тут героическая оборона. Метрах в стад главных ворот было припарковано около сорока, а может и пятидесяти машин, а уж народу. Посчитать, понятное дело, невозможно, но около двухсот человек точно. Из них пятнадцать уже валяются без признаков жизни. А с нашей стороны один горящий факелом дом рядом с забором, пробитый кое-где обвалившиеся стены но ну и выдранные с корнем главные ворота, которые валяются, скореженные в снегу. Интересно, чем это их так? Вижу, чем. Один из нападавших поднял РПГ и навел на стену, где орудовал тиран. Он стоял за стеной справа от ворот и выставил штурмовую винтовку в аккуратную дырку в этой стене и почти наугад шмалял из нее по нападавшим. Не слишком часто, чтобы заряд успевал восстановиться, но постоянно. Стрелял не точно, зато сама стрельба заставляла нападавших прятаться за машины и бестолково полить из огнестрела по стенам. Рядом находившаяся Роза, которая пыталась выглядывать в небольшой просвет и стрелять. Вмиг что-то заорало, и они вместе с тираном бросились прочь от стены. Похоже, она увидела, что сейчас будет очередной выстрел из РПГшки. Так. А недалеко от ворот кто-то лежит без движения, это вроде Артем. А рядом на земле, прислонившись к стене, сидит Настя. Я на последних очках действия... Приземлился за стену нашего поселка и помчался к воротам, где происходили боевые действия. В голове метались мысли, ну и что мне делать-то? У меня осталось всего ничего очков действия. Да, и даже были бы они полны против двухсот человек, они не помогут. Ну сколько я смог бы прикончить за один раз? Тридцать человек максимум? И это при очень рациональном расходовании очков действия. Эта толпа точно не по зубам моим способностям. Но один вариант быстрой победы у меня все равно есть. В этот момент раздался взрыв, завалившийся внутрь метр нашей стены. Черт, мне показалось, я побежал так быстро, как никогда. Думаю, что сейчас я бы догнал даже Святослава, который убегал от меня недавно. Через пять секунд я выбежал к стене, за которой засели тиран с розой, и хоть и не подозревал, что так можно, крикнул шепотом. Всем максимально закрыть глаза прямо сейчас! Сам же я, под возобновившуюся канонаду выстрелов, достал из инвентаря световую гранату, и посмотрел на этот металлический шар, который сейчас лежал в моей правой ладони. «Ну, я без понятия, как ты работаешь, но мне плевать. Я обязан тебя активировать, иначе нам конец». Глянул в дыру в стене на противника. «Да, они очередной заряд для РПГ готовят». От злости я сжал кулаки, и в правом кулаке, где была световая граната, что-то пимкнуло Я застыл на мгновение. «Эм, это и была, что ли, активация?» «Твою ж налево. Тогда пора бросать». Размахнувшись, я метнул световую гранату со всей своей дури через забор в сторону нападавших. Сам же упал на землю обратной стороной локтя, плотно прикрыл визор шлема и вжал голову максимально близко к телу. Две секунды до меня донесся тихий хлопок, и тут же, даже через зажмуренные глаза, я увидел свет. Граната сработала. Со стороны нападавших раздались крики, последовали какие-то одиночные выстрелы, и все затихло. Правда, тут же раздался какой-то приглушенный скулежь. Я открыл глаза и помотал головой, прогоняя небольшие белые точки. Хех, такое вот тотальное зажмуривание сработало. Я практически все вижу. Ну, а теперь пора. Я пробежал мимо Артема с Настей, даже не останавливаясь. Все потом. Сейчас надо по максимуму перебить врагов. Выскочив в проем ворот, достал штурмовую винтовку и направил в сторону нападавших. эх а там теперь так же светло, как и у нас в поселке. Осколки гранаты разлетелись в разные стороны и далеко, и стали подсвечивать все поле. В визоре шлема тут же подсветились белым цветом пятеро противников, и появился прицел от винтовки. Поводил долом вправо-влево. Вместе с долом двигался и виртуальный прицел на визоре, как в игре. Удобно. Переведя прицел на крайнюю подсвеченную фигуру, нажал на одиночный выстрел. Враг заорал и отполз дальше за машину. Это я ему, получается, ноги выстрелом перешип в районе коленок. Сразу не убил. Плохо. Надо тратить по выстрелу на убийство. Тут же перевел прицел левее на вторую фигуру, которая сейчас активно мотала головой, и нажал на кнопку выстрела. А луч попал ровно по центру грудины, и тело шлепнулось на спину без единого писка. Еще три выстрела и еще три трупа. Шлем подсветил следующую цель, которая лишь немного торчала из-за машины. И даже непонятно, что именно торчало то ли носок, ноги, то ли рука, ну-ка. Активировал на винтовке режим самонаведения и нажал на выстрел. Винтовка сама вильнула в моих руках чуть левее, Прицел при этом сдвинулся прямо на машину, и выстрел произошел автоматически. Луч в этот раз задержался на более долгое время, проплавил машину насквозь и лишь после поражения цели за ней отключился. А это крутая фишка. Правда, не сейчас. Сейчас надо полить минимальным лучом по тем, кто виден, и так. Ко мне в проход от ворот выбежал тиран, и, яростно протерев глаза, уже открыл огонь. Роза же появилась буквально через пару секунд и тоже в быстром темпе выстрелила семь раз. Я так понимаю, что это означает плюс семь трупов врагов? Ведь она, как и я, стреляет в шлеме. Просто у нее скорострельность повыше моей. Так, не отвлекаться. Я выстрелил еще в двух, подсвеченных шлемом врагов. Как из-за машины поднялся, мужик и шмальнул в нас из РПГ. Сразу после выстрела он свалился с рявленной головой. это роза постаралась. Полетел сильно выше, левее. Просвистев над стеной, он скрылся из нашего вида и взорвался сильно позже, где-то в отдалении. Хм, эх, неудивительно. Стрелять слепым — то еще удовольствие, наверное. А то, что все враги сейчас как слепые котят, в этом я уверен. Вот только слепота точно не навсегда. Игровая регенерация сейчас у них работает на полную. Нужно успеть перестрелять всех, пока они относительно беспомощны. Какой-то мужик показался за машину и начал стрелять примерно в нашу сторону. но и сразу же, после первой же очереди, он завалился навзничь за машину. Эта пять роза мгновенно отреагировала, прострелив ему грудь. Так, пора и мне прекратить щелкать лицом. Хотя в этом и плюс есть. Винтовка восстанавливает свой заряд, пока я не стреляю. Выбрав те цели, что были открыты, они выглядывали из-за машин достаточно сильно, я начал отстрел. Первый, второй, третий, двадцатый труп. Прошла всего минута, может, чуть больше, но без ответного огня в нашу сторону. Мы, как в тире, перебили больше сотни противников. Ну как? Попытки ответного огня постоянно предпринимались, но совершенно наугад. стрелявший тут же становились хорошей целью и мгновенно прошивались лучом насквозь. Парочку таких даже я успел пристрелить. Да что там, я даже тиран. В общем, бой превратился в бойню. В один момент тиран вдруг пошел вперед. Видимо, чтобы точнее стрелять, а мы с Розой, переглянувшись, пошли следом. Всех врагов на виду мы уже перебили. Остались только те, кто надежно заныкался за машинами. Тиран пошел левее. Я, увидев его маневр, взял правее. Ну, а Роза продолжила идти по центру. Эх, было бы лето, было бы совсем хорошо. А так снег под ногами предательски хрустел. Как я не пытался ступать тише. Не то чтобы я сильно боялся точности слепых стрелков, но немного все-таки опасался. Когда я прошел метров тридцать, шлем показал, что одна из целей показалась из-за машины достаточно для выстрела. Наведя прицел на торчащий наружу бок, нажал на кнопку выстрела. Еще один ваншот. Мужик свалился, даже не пискнув. Эх, мне моя винтовка начинает нравиться все больше и больше. А уж в комплекте с этим шлемом, это просто песня. Слева от меня послышалась автоматная очередь, но тут же захлебнулась. Значит, еще минус один. Только отвлекся я зря. Из-за машины выкатился мужик, почему-то не в игровой одежде, а в обычном утепленном камуфляже, и зарядил в мою сторону очередью из автомата. Одна из пуль пролетела рядом с моим ухом, Следующая впилась в ключицу, остальные ушли в молоко. Получен урон. Сто тринадцать единиц. Живучесть восемьдесят семь. Дробь двести. Я стиснул зубы от боли, навел на мужика прицел и выстрелил. Вот только за мгновение до выстрела мужик еще раз перекатился в бок и опять пустил в меня очередь. В этот раз промахнулся, но мой выстрел прошил пустое место, зашипев на снегу. А ребята тут встречаются вполне себе натренированные. Как хорошо, что слепые. Ну, и против лома, как говорится, нет приема. Я полоснул лучом выстрела в бок раздваивая тело мужика надвое и всмотрелся в визор шлема. Ага, вон там еще двое показались из-за машин. Я уже достаточно сильно ушел вправо, и из-за этого все больше людей становится видно. Два выстрела, два трупа. Еще пять минут, и с моей стороны живых людей не осталось. Во всяком случае, шлем живых не находил. Посмотрел, что там у тирана с розой. У них, похоже, что тоже все чисто. Вот только они вдвоем склонились над чем-то и что-то вещали, не понял, чуют они. Дойдя до парочки, увидел на снегу мужчину, которому лазером штурмовой винтовки отрезало и руки и ноги. Конечности просто валялись рядом, а мужик с залитым напрочь кровью лицом крутил головой из стороны в сторону и стонал. Меня аж передернуло. Зрелище не для слабонервных. Роза, увидев меня криво, мне улыбнулась. Я еще, когда остальных добивала, увидела труп Фьюка. Девушка покачала головой как же он легко отделался. Кто-то из нас просто ему прострелил голову. Лицо девушки застыло восковой маской, и она замолчала, глядя на четвертованного человека. Я же почесал низ подбородка, куда под шлимом рука достала и уточнил. Фьюк же к Седому подался. Я показал пальцем накорчившееся на снегу тело. А это что? Тиран закончил за меня. Да, это Седой. Роза вдруг крикнула. Тварь, это тебе за Гришу. И всадила Седому выстрел в голову после чего рухнула на колени и, бросив финтовку на снег, разревелась. Похоже, Розу прорвало. Сквозь всхлипы она продолжила. — Знаете, сколько раз мне снился Гриша, сколько раз я мечтала оторвать голову Фьюку и Седому, вот только почему мне сейчас не легче? Тиран тут же бросился к своей девушке и обнял ее. Роза зарылась головой ему на грудь и завыла. — Я же перевел взгляд на труп Седого. — Насколько же бездарно ты слился, уродец, и это правильно. Такая тварь, как ты, достойной смерти не заслуживает. Перевел взгляд обратно на обнимающуюся парочку. Верно, мне тоже есть к кому спешить. Весь запал боя мгновенно выветрился. В моей груди вдруг вспыхнула тревога. Что-то мне не нравится, что Настя с Артемом все еще не показались. Я развернулся и, ничего не сказав своим друзьям, припустил в сторону поселка. Интерлюдие третье. На снегу среди десятков машин и сотен трупов Обнявшись, сидели двое. Парень поцеловал девушку в макушку и вдруг замер. Через пять секунд он наклонился и заглянул девушке в лицо. Костя написал, «Мы нужны срочно, ты как?» Девушка вытерла тыльной стороной ладони слезы с лица и несколько блекло улыбнулась. «Уже лучше. Что-то я действительно раньше времени расклеилась. Там что-то важное?» Парень кивнул. «Пишет, что да. Хорошо, пойдем. Я по пути себя немного в порядок приведу». Тиран встал и подал девушке руку, за которую она тут же ухватилась. Встав с помощью парня, девушка посмотрела секунду на расчлененное тело, рядом с которым они сидели, и молча в него плюнула. После этого парочка отправилась в сторону своего поселка. Как только двое отвернулись и стали быстро удаляться, расчлененное тело мужчины дернулось, по нему прошла волна, и руки с ногами приросли к телу. Проплавленная дырка в голове, от которой до сих пор шел дымок, мгновенно заросла, и мужчина вздохнул. Открыв дикие глаза, он присел назад и посмотрел на свои вытянутые ноги. Он в неверии подергал правой ногой, затем левой, потом приблизил руки к глазам. Покрутив ладонями перед глазами, он увидел удаляющуюся парочку и пригнулся к заснеженной земле. Затем затравленно огляделся по сторонам, осматривая целую кучу мертвых тел вокруг и осторожно отполз за машину.